Глава пятая. Утром следующего дня в субботу, учитывая, что мне никогда не давался легко физический труд, и я почувствовал, что все мои мышцы стонут от боли. Спасибо Харахе. К счастью, мне не снилось ничего странного прошлой ночью, поэтому у меня был хороший, крепкий сон. Я положил письмо номер 3 в карман моей куртки и вывесил велосипед на улицу. По улицам нёсся холодный ветер, и было похоже, что сегодня тоже не стоило ждать тепла. Из-за возросшего количества случаев неправильной парковки, местные власти решили построить целый парковочный комплекс перед станцией при городных поездов. Любой мог оставить свой велосипед на парковке, предварительно приобретя билет. Перепарковав свой велосипед, я двинулся в сторону станции. Я обнаружил ни капли не удивляясь, что снова был последним пришедшим. Я за хиностан выглядел как мило очаровательный домашний питомец, одетый в теплый, приятный костюм, ожидая моего прихода. На кой день была одна из тех утонченных улыбок. Нужно, чтобы, по крайней мере, одна из пяти старшеклассниц обратила на него внимание. А Нагата, как обычно, была в школьном отроске, дополнив ее кардиганом и шляпкой. И, как обычно, она стояла в молчаливом ожидании. Шарфом обернута вокруг шеи, Харахи направила на меня указательный палец и сказала... «Ты знаешь, как долго мы тебя ждем, Кен? Уже почти тридцать секунд!» «Как так может быть? Если бы я припарковал свой велик в другом месте...» Но это был бы первый раз, когда я пришёл на городское исследование, не последний. Либо мне нравилось, когда Харохи ведёт себя именно так. И если надо пошло, я всегда так себя веду. Но прежде мне нужно кое-что прояснить. Я не хочу быть последней где-либо. Будь это экзамен в школе, соревнование или такая встреча. Мне было лучше заночевать тут, чем была последней брюшёршей. Харохи проговорил это с широкой энергичной улыбкой, как рыцарь с нетерпением ждущий поединка. На самом деле Харохи сейчас выглядел так, Словно могла выложить любого врага, пару раз махнув в тате. Ей стыло поучиться управлять своим переливающимся через край энтузиазмом, воплощая его во что-то более полезное. Думаю, что же полезного может сделать Харухи со своей неуёмной энергией? Я понял, что она тащит меня из стальных членов бригады в кофейню. Мы не нашли ничего вчера, говорила Харухи, потягивая свой горячий напиток. Но если подумать, то цель бригады SOS не в том, чтобы найти что-то очень старое и ценное, а обнаружить невероятный феномен. Как, например, загадочный объект, оставленный путешественником во времени. Этот город пропах путешественником во времени. Уверен, нам удастся найти сегодня что-нибудь. Разве город не великого для осмотра? Неважно, насколько велик город, уровень развития населения вот что стоит принять во внимание. Забудь. Э, сдаюсь. Что нам может дать уровень развития и населённость города? Невероятные феномены харахии не должны происходить по расписанию. И никто не знает, когда они произойдут. Или что это вообще будет. Учитывая это все, что мы можем, это ждать проявления этих самых предопределенных невероятных феноменов. С моей точки зрения, я не открывал эти невероятные феномены, но был вынужден открыть их. Все, что я мог это делать, что мне говорили. И все из-за... То есть, благодаря тебе. Пока я был так занят, обдумывая то, что происходило во время моих прошлых столкновений с неопознанным, Харахи уже успела отметить зубочистки и, шариковой ручкой, и сказала всем, тяну жребий. «Чтобы ускорить процесс, мы разделимся на две группы. На двух зубочистках есть отметины, на остальных нет». Я рефлекторно посмотрела на одетую в школьную форму Нагата, которая тихо пила свой сок маленьким глотками, одновременно с этим изучая меню. Если сейчас я не окажусь в группе с Нагата, то ничего страшного. Все было бы хорошо, если бы я оказался в паре с Куэдзуми. «Давай же, тяни!» сказала Харахи, пристав зубочистки к моему лицу. Ты так нервничаешь из-за того, что не хочешь быть с кем-то в группе? Хм. А с кем же ты тогда хочешь быть? Медёшь себя как ребёнок. Улыбка Херохи напоминала мне улыбку соседа, который в свою очередь, улыбку банши-пожирательницы мужчин, живущей на чердаке. Напрягая память в очередной раз я вспомнил, что Сахина-сан Митеру говорила, что я буду с койзами в паре. Это значит, что мне нужно выйти на помещен из бачистку. Вероятность этого 2 из 5. Согласно фундаментальным принципам теории вероятности, для меня более вероятно вытянуть непомеченную зубочистку. Что если принципы теории вероятности перевестят память о Сахина-сан? Если я на самом деле вытяну обычную зубочистку, что мне сделать, чтобы встретиться с Сахина-сан из будущего? Ну да ладно. Вряд ли я могу принципиально повлиять на течение времени. Увидев молчаливого, думающего, сосредоточенного меня, Харахи дала возможность вытянуть остальным членам бригады. Как только они это сделали, я встался перед двумя зубочистками. Я нервно посмотрел на зубочистку Коидзами. И в руках была элегантно сжата помеченная зубочистка. Теперь черед тянуть жребий подошел ко мне и Харахе. А так как у Харахе была привычка тянуть последний, значит, подошла моя очередь. Закрав глаза и сделав глубокий вдох, я протянул руку к сжатому кулаку Харахе. И зароточился на десять секунд. «Что-то ты долго! Нет?» Сказала Харахе с озадачен выражением лица. «Может, тебе так и кажется, но для меня это что-то вроде ритуала». Если все пойдет не так, как сказала Сахина-сан, у меня будут большие трудности. «Да какая разница?» – закричал я, а моя рука дернулась вперед со скоростью света. Не могу вспомнить, была ли это правая или левая рука. Я действовал исключительно по интуиции, но в итоге это был не лучший выбор. Так как из-за возбуждения схватил обе зубочистки из кулака Харахи, видя, как две зубочистки вылетают из кулака Харахи, я сразу подумал «Ну все». Я попал. Внезапно одна из них упала на стол и начала крутиться. В то время, как я неистово смотрел за первой зубочисткой, я заметил, что второй в воздухе поймала Хархия. Я внимательно опустил взгляд на зубочистку на столе. На ней была небольшая, все еще, видимо, отметина. Похожая на маленькое, пятнышко грязи. — О, да ладно вам! Мальчики с мальчиками, девочки с девочками? Это же скучно! — сказала Хархия. — Плохо. Ведь, по правде говоря, утреннее деление не имеет для меня решающего значения. Если бы Коиду не вытянул помеченный жребий, он был бы в группе с Сахины Сан и Нагата. Так как я не мог допустить, чтобы это повторилось два раза, было жизненно необходимо, чтобы я и он вытянули помеченные злочистки. Поэтому я успокоился, когда узнал, что буду в группе с ним. После этого все поднялись и приготовились уходить. Можно и не говорить, что платить за всех должен был я. Привычка может стать очень опасной вещью. Как же я ненавижу себя за то, что... Что так спокойно плачу вы счёт. Не свенишь, что тебе снова приходится это делать, Кёнкон? Спасибо. Только слова Сахины-сан были единственным, что заставило меня чувствовать себя лучше. Койдзи мы тоже решил сказать что-нибудь успокаивающее, но в этой ситуации и с этой улыбочкой на лице, как можно ожидать, что я стану спокойнее? Всё, что он сказал было: "Если тебе когда-нибудь понадобятся деньги, я смогу найти подработку для тебя". Когда я уже хотел ходить в кафе, кoid мне подошёл ко мне и рассказал об этой работёнке. Работа простая, правда. А когда ты к ней привыкнешь, она вообще будет конфетка для тебя. Зарплата, о которой ты даже не мечтал. Я гарантирую. Спасибо, но нет. Образ дьявола, скрывающегося за улыбающимся лицом, тут же возник в моём сознании. И я уже подписываю загадочно гостевую книгу, а потом меня закидывают на загадочный следовательский завод. Мне завёзвыт глаза, совершенствует моё тело, и теперь я могу использовать свои новые экстрасенсорные способности. Эй, Зинекоитцами, нас меня хватит закрытых пространств. Я не хочу попасть в очередной серый мир. Большое спасибо. Но ведь я тоже работаю не полный рабочий день. Ты можешь так, что я все хочу. Там не стена навигаж, всё не стоит волноваться. Но мы что, оставляю всё это тебе? Только ты можешь делать то, что ты делаешь. Быстро ответил я. пытаясь закончить этот разговор как можно скорее. Я хотел бы остаться обычным человеком, без сверхъестественных способностей, рожденных или имплантированных. Еще раз спасибо. Хммм. Выдал коэтами, округляя губы, чтобы получилась улыбка. Если ты передумаешь, можешь сразу звонить мне. Я научу тебя с новым и кое-чему другому, если ты захочешь. По какой-то причине то, как говорил коэтами, звучало одновременно странно, И особенно в этот день. Мне бы казалось, что он говорил про что-то, что бы мне совсем не понравилось, нагласить я на его предложение. В этот момент мой живот сказал мне, чтобы я отказался от его предложения, как бы настойчив он ни был. Иначе я попаду в ловушку. И иногда полезно слушать свой живот. Харахи ждал меня на улице, рядом с кафе. «Встречаемся здесь, двенадцать!» Нагата находилась вправо от Харахи, поэтому Харахи обхватила левой рукой талию Асахины-сан. менякально улыбнувшись Все, внимание. Неважно, что это будет, но вы должны обнаружить что-нибудь странное сегодня. Может, стоит проверить канализацию, ведь мы там ещё ни разу не были? Или пересчитать полосы на пешеходных переходах? Вдруг они тонцом образом увеличились? Не если делать это за душой, уверен, получится найти что-нибудь интересное. А если делать что-то в полсилы, то выйдет полная каша. Понимаешь? За тобой сидят пришельцы, путешественники во времени, а ты до сих пор ничего про это не знаешь. Може, дай мне сил. Вот теперь я участвую в соревновании по поиску всего необычного. Ройся в мусоре, но найти. А найти я должен что-нибудь странное. Первое, о чём стоило подумать, как об объекте исследований, должна была быть сама Хархи. Нет, правда. Кто-нибудь совершенно обычный, вроде меня, будучи членом загадочной бригады СОС, уже является самой непонятной вещью в мире. В то время как Хархи натаскивала нас, как и сказать, загадочное и непонятное явление, я понял, что хочу жить жизнью обыкновенного старшеклассника. Реальная жизнь всегда такая противоречивая. Херахис вошёл нагатая с Ахиносом и, и повёл их по улице, оделившись от нас. И я покрепче затянул шарф и повернулся к Куидземе. И где же теперь у нас случается загадочные вещи? У нас было 2 часа, чтобы отыскать что-нибудь загадочное. Мы это холодную зябкую погоду. Куидземе улыбнулся и спокойно сказал: "На же я тебе сказал тебе где? Уверен, тебе бы это не понравилось. Да и я не хочу ходить по таким местам". поэтому стоит использовать возможность просто пройтись и поговорить. Кое-то им было на удивление молчали все это время. Все, что мы делали, это смотрели на Карпов в аквариуме, а потом читали журналы в супермаркете. Как на это ни посмотри, мы были точь-в-точь, -точь, как обычные старшеклассники. А если возникали какие-то разговоры, то они были об экзаменах в конце года, вчерашних сериалах и тому подобное. Это его обыденная болтовня только еще больше увеличила мое подозрение. Или я ошибаюсь? Я хочу быть тем, кто здесь наружу, как обычный, средний, статистически среднеклассник, но на самом деле является экстрасенсом. Вот почему, как мне кажется, так важен внешний вид. Всё это кое-где я говорил довольно медленно, в то время как мы шли по улицам города. Я никогда не хотел навсегда оставаться экстрасенсом. Иногда я хочу скинуть все свои способности в пакет и передать их кому-нибудь ещё, освобождая себя от своей силы и своего бремени. И я и предложил успокоиться, услышав это. Какой же мелиш улыбнулся мне. Я продолжил. Я не так часто об этом думаю, даже очень редко. Если бы я сейчас мог выбирать, то я хотел бы, чтобы всё осталось как есть. И иметь возможность общаться с космическими существами, с людьми другой временной плоскости. Я не думаю, что есть что-то более потрясающее и широющее, чем это. Но твой опыт несравненно больше моего. Если бы я был на твоем месте, то включил бы тебя в этот список потрясающего и впечатляющего. С моей точки зрения быть экстрасенсом странно необъяснимо. Еще это неудивительно и приедается. Однажды я закончу школу, если, конечно, Судзуми Сэн не решит остаться в школе подольше. Поэтому я довольна жизнью, какая она есть, будучи и школьником, и экстрасенсом. Все, что я хочу, это наслаждаться тихой, мирной школьной жизнью. Но должен заметить, что твои действия во время событий на летних и зимних каникулах достойны похвалы. Это потому, что я член корпорации уже четыре года. И если бы я не получил силу экстрасенца тогда, то не смог бы перевестись и вернуть старшую, а был бы занят чем-то, что не имеет никакого отношения к спасению мира. Разве ты не считаешь, что это хорошо? Загорелся зеленый свет, и мы стали переходить дорогу. Я не знаю, попала ли я в эту школу за своих способностей. Или из-за сил, которые управляют с тем в этом мире. Но ведь это не так важно, да? Теперь я тут. И хоть ты постоянно говоришь, что бригада СУС — глупый клуб, ты ни разу не пожалел, вступив в него, так? Если он тебя так утомил, то ты бы мог написать письмо об отставке. Я могу тебе помочь в передаче его, Судзуми Сэн. Сказав это, уголки губкоинцами двинулись вверх, как будто это была шутка. Проехали. Коинцами не стало дожидаться ответа. и продолжил веселым голосом. Теперь ты другой человек. Я еще помню, как впервые встретил тебя из Удзуми-сан, и это хорошее, что я почувствовал тогда. А потом меня повысили до замкомандира. Но не будем вдаваться в детали. Ты помнишь, что я говорил во время случая на Снежной горе? Ты еще спрашиваешь? Если ты когда-нибудь это и сможешь забыть, то я буду помнить до конца дней. А если ты однажды попытаешься изменить своему слову, «Клянусь, я на эту силу объединиться с Харахи и надавать тебе по шее! Чего бы это ни стоило!» «Тогда я спокоен, если мне однажды удалят воспоминания об этом моменте. Хотя бы кто-то сможет мне напомнить об этом». «Не снимай улыбки, Кодзин продолжил». «Тогда Нагата-сан почти сказала, надеюсь, такого больше не случится с вами. Но если что-то подобное произойдет, я смогу все уладить. Все будет в порядке». У слышав Феты, я сразу почувствовал себя спокойнее, потому что кроме нагады был кто-то ещё, на кого ему положиться. Думы говорить нечего, что желание помочь ещё не сам, постоянное присутствует в каждом из нас. А если ты этого ещё не знаешь, то тебя сразу настигает сильный порыв желания защитить её. Мне кажется, это тоже можно рассматривать как филу. Да. После некоторого времени гуляния так по улице, какой-то мереска остановился и посмотрел на часы. Решив принять прием, я тоже взглянул на время и понял, что мы уже так гуляем достаточно долгое время. Настало время возвращаться к месту встречи. Я хотел развернуться и направиться к станции, когда Коэдзим мягко сказал «Насчет той другой Асахины-сан. -э я обещал защищать ее, ведь я представитель корпорации, но будь осторожен. Она может отличаться от других Асахин-сан». Образ Асахины-сан-старший -э сразу предстал моему разуму, когда я продолжил уйти и идти вперед. Голос Кодимы слышался все слабее и слабее, и мог различить, что он хочет мне сказать. «Оно для нас, бригады СУС, больше, чем просто талисман. Может и так. Ты, кстати, первый, кто мне говорит такое. Поэтому, — говорю я, — даже если будущее должно поменяться, мне все равно. Мажно то, что оно начнет меняться сейчас. Когда мы пришли к точке сбора, остальные уже ждали нас в полном составе». Нашли что-нибудь загадочное? Это было первое, что спросил Харухи. Извини, но если бы мы действительно искали, сомневаюсь, что нашли бы хоть что-нибудь, Харухи. Нет. Это был логичный ответ, за которым последовало. Ведь у вас тоже нулевой улов. Мы ничего не нашли, так? Победила дружба. Ты прав, не подвернулась ничего необычного. Ответ Харухи был очень спокойным, без грусти и впадения в ярость. Должна быть у нее сегодня замечательный день. «Но время мы провели, закачаешься! Пробуй на вкус разные продукты в супермаркете, так?» Харихи радостно спросила Асахину-сан. «Да?» Асахина-сан убедительно закивала головой. И в эту же секунду и развивающиеся волосы напоминали мне краснокрылых бабочек, летающих сейчас в садик и перед моим домом. «Мы видели много разного, неинтересного, и даже купили новый чай для нашей комнаты». Выражение лица Сахина-сан демонстрировало полную удовлетворённость от только что проведённого набега на магазины. Присмотревшись повнимательнее, я заметил, что у Нагата в руке пластиковый пакет с логотипом Книжного. Блин, девчонки, вы что? Правда думаете, что в торговом центре засила что-то загадочно необъяснимое? Если вы, конечно, не о книга-загадка, которая продаётся в книжных магазинах. Ну, это ведь не страшно. Будто слегка неудовлетворённо сказала Сахина-сан. Если мы делаем всё в спешке, то пусть можем пожалеть об этом чем более мы восприждены тем спокойнее мы должны делать все вещи всё как вождение если постоянно прибавлять скорость то не сможешь вовремя остановиться такого бы не было если держать нормальную скорость вещи происходят как раз тогда когда мы совсем не думаем что не проезжай тут а когда они всё-таки случаются начинается проблема я не понял твоей логики это же просто так он вдруг сказал герхи Это как с куклой Дарума. Сначала ты думаешь, что она никогда не перестанет качаться, а потом отворачиваешься на секунду, а она уже остановилась. Вот так загадочные вещи происходят. Если не повернуться и не посмотреть нужный момент, ты все пропустишь. Нужно поймать этот момент. Это то, что называется случайностью, Кен. Случайностью. Теперь я вообще ничего не понимаю. Я совсем не понимаю, как работают мускхархи. Но то, как она выражает свои мысли, больше походит на то, как если бы она хотела, чтобы я смог поймать прекрасные волосы Сахины-сан, Когда подул ветер, и они начали развиваться. Это невозможно, я гарантирую. Единственный, кто может так сделать это человек, у которого есть информация о будущем. А где бы нам пообедать? Почему нельзя нормально ответить на мой вопрос? Я знаю новый итальянский ресторанчик, открывшийся напротив банка. Недавно видел их меню, и выглядит оно потрясающе. Ну, мне заказывать столик на пятерых? Мыло похоже, что Харухи совершенно игнорирует мои вопросы. Я почувствовала себя буддийским монахом, читающим священное писание, коровы стоящей рядом. Помимо ощущения кармы, получил благодаря Доло. Как бы я ни старался, корову я бы не убил. Иногда мне кажется, что то же происходит с Харухи. Я бы не отказалась. А как ты, Коидзами? Мне интересно, что бы произошло, если бы Коидзами скорчил мину и сказал: "Я не переношу эту инсалату карпаччо". Этого, конечно, никогда не произойдёт, потому что кое-измени скажет ничего, чтобы выбило Хархи из кли. Он лишь улыбнулся и радостно ответил: "Конечно. Тогда решено", сказала Хархи. "Буду давай на сигнал, что нам больше не надо бесцельно носиться по городу, и мы можем спокойно сесть и насладиться пищей". Когда мы нашли ресторан, наконец-то селись. Я понял, что всё моё тело до сих пор болит. Спасибо тебе, Хархи. Иногда мне кажется, что я слишком часто не беспокоюсь. как иногда думаю, достаточно ли я добр к Симисену. Каждый раз, когда я вижу ее в плохом настроении или расстроенную, я думаю, что лучше бы она всегда была такой энергично веселой. Интересно, станет ли для меня Харахи стаканом воды? Ни теплой, ни холодной, ни слишком энергичной, ни слишком тихой. Когда я подумал об этом, я посмотрел на Харахи, который уже прикончил стакан воды за три секунды, и просил официанта повторить заказ. Как потребовалось время, чтобы Асахина-сан-младший превратился в Асахину-сан-старшую, Также пройдет время, чтобы Харахи стала кем-то похожим на мое описание. Заказав сегодняшнее фирменное блюдо – ресотто а-ля меланезе, я почувствовал, что мой бумажник полностью опустошен, а Харахи стала вновь рисовать на зубочистках. Вот и он – самый важный момент сего дня. Я так нервничал из-за беспокойной Асахина-сан. Все это время волновался, придет ли Асахина-сан-митеру на запланированное место. Пожалуйста, будь там. Осмотревшись вокруг, я понял, что первая, кто закончила есть, и теперь была погружена в меню, была Нагата. Она смотрела так, будто была сильно заинтересована в зубочистках Руки Хархи. А так как я просил ее помощи заранее, я знал, что могу не беспокоиться. Уверенно взял зубочистку первым. Помеченная. Как всегда. Нагата тянул следующий. И снова помеченная. Не говоря ни слова, она положила зубочистку на стол. И снова обратилась в меню. «Думаю, что дальше можно не продолжать». Сказала Харахи, положив оставшиеся три зубочистки в пепельницу. Без жалоб и криков нечестно, Харахи взяла счет и начала его изучать. Так как не было никаких договоренностей, каждый нас заплатил свою долю, и мы ушли. Выйдя на прохладный зимний воздух, все мы бессмысленно стали бродить по улицам, как рыба плавающая, там-сям в океане. Когда Харахи и Асахина с Аныкоидзами пошли своей дорогой, мы направились в другую сторону. Или, если конкретнее, мы пошли к месту, где я должен был встретиться с Асахиной Санмитеро. Каждый раз, когда я шел с Нагата, мои мысли возвращались к тому первому разу прошлой весной. Она тогда носила очки, а на ее холодном, непроницаемом лице не было и тени эмоций. Именно тогда нас и заметила Накагава. Двигаясь так, я понял, что Нагата бесшумно идет на два шага позади. Так как я не мог определить ее присутствие, мне приходилось каждый раз поворачиваться, чтобы убедиться, что она еще там. И естественно, она каждый раз смотрела на меня, ничего не рожающим взглядом. Уверен, что мы оба испытывали чувство ностальгии. Потому что мы шли к месту, которое особенно памятно публичная библиотека. Когда я привила её сюда в первый раз, она ещё насила очки. Похоже, что Нагата стала часто сюда ходить. Для нас обоих это было по-настоящему памятное место. А этот раз не отличался от того раза, если не считать, что у Нагата была библиотечная карточка, и она не носила очки. Но входили вот в библиотеке, не говоря друг другу ни слова. И я не чувствовала себя неловко. Для меня молчание было золотом, а речь серебром. Если говорить о херхиликуют зиме, то я бы подумал, что они что-то замышляют. Но это была Нагата, и я полностью понимал, что и молчание — хороший знак. В полной тишине мы вошли в библиотеку. Я остановился и начал осматриваться, выискивая кое-кого. Я заметил ее на диванчике, а Сахина-сан встал и подошла ко мне, будто не хотела доставлять мне трудностей, чтобы я шел к ней. На Сахине-сан была любимая куртка Цурую-сан. Цветной теплый шарф и соломенная шляпа. Ветев, с кем я пришел, глаза Сахины-сан расширились. И она сказала: "Кан, как он? Анна-ка-сан. Да как мы были в библиотеке, я обрыжал палец губа. И понизив тон голоса, спросил: "Цуру-сан здесь нет, так?" "Нет, её нет", сказала Сахина-сан, нервно смотря за мою спину. "Ты можешь не волноваться, ты же знаешь. Цуру-сан нужно было сегодня что-то сделать, поэтому она не смогла прийти со мной, но" Сахина-сан нервно заломила руки. Она заказала для меня такси и дала денег на такси обратно. Я был немного недоволен, что Сурую-сан не смогла проводить ее в библиотеку. Но еще больше мне не нравились большие глаза Асахины-сан. Я повернулся, чтобы посмотреть, есть ли кто-то позади меня. Какой-нибудь мстительный дух или что-то такое, кроме Нагата. Нагата посмотрела на Асахины-сан без какого-то эмоционального отклика. И тут я вспомнил, что попросил Нагата помочь мне с процессом вытягивания жребия. И совсем забыл ей сказать зачем. «Чёрт! <къех> Нагата, понимаешь, учитывая, что Сахина-сан одета в этот костюм стоя тут, сомневаясь, что это её близнец, ещё на ком-то сработает, тем более на ну, Нагата. Это другая Сахина-сан». «Я знаю». В очередной раз, нисколько не удивившись, ответила Нагата. «О, точно, вы же уже виделись». «А...» «Извини, мне правда жаль. Почему он для текраша смотрел на меня, зажатого между извиняющейся Сахиной-сан и, и ледяной Нагате, такими странными глазами? Сомневаюсь, что я смогу забыть их взгляд в ближайшем будущем. О чем она думала?» Через десять секунд Нагата произнесла. «Это так?» Я посмотрела на Нагата, когда ее подбородок дернулся вниз со скоростью миллион сантиметров в секунду. Похоже, что все в порядке. Я воспользовалась возможностью объяснить все, что тут происходит. Мне нужно сходить кое-куда со Сахина-сан, чтобы закончить кое-что очень важное. Когда мы закончим, я вернусь сюда за тобой. Сможешь подождать? Я дождусь тебя. Было всё, что она сказала, понимай ситуацию. Рассмотрев, как Нагата возвращает книгу, которая была отвлечённой, с мою подушку на переполненную книгами полку, не обернулся, как Сахина-сан и сказал: "Эй, Демо Сахина-сан". Я ещё раз посмотрел назад, чтобы увидеть, как Нагата скрылась за книжными полками. На часах было 2 дня. А, Тёнкун. Тона Сахина-сан говорит, что слова даются ей очень трудно. Ты ведь привёл Сито Нагата-сан, ничего не сказав. Да? Ох, да. Извини, совсем забыл. Нет. Я имею в виду. Сказала Сахина-сан, прыгнув в голову. Нагата-сан, наверное, сейчас зальётся на тебя. Э? Извини, но почему ты так считаешь? Судя по тон её голоса, было похоже, что сейчас Акино-сэн злится на меня. Нет, этого не может быть. Нагата не стал бы на кого-то злиться. "Може, я сдаюсь", я тяжело выдохнул. "Это не очень-то моё тело, но Кёнкун, тебе нужно извиниться перед Нагата-сан после того, как мы закончим. Хорошо?" Акино-сэн сейчас по полной использовала своё положение старше по возрасту, сказав мне это. После мы вышли из библиотеки. Ася Хинсен просто подошла на дорогу и ничего не сказав оставила меня, довольно смущённого, позади. Ты спросил, куда нам идти, что делать. Всё идёт так, что единственно верным было следовать указаниям в письме. Мы шли в полной тишине, а рядом с нами нёсся ветер, качающий ветви ещё голых коричневых деревьев. И я задумался, было ли это от того, что ещё не кончилась зима, или из-за того, что я шёл рядом с Аси Хинсен, а вместо того, чтобы говорить с ней, находил время, чтобы посмотреть на номер каждого дома, мимо которого мы проходили. Учитывая, как она шла, можно сказать, что её тоже не покидала тревока. Мы были почти у цели. Вдали показался нужный нам мост. Я ещё раз перечитал письмо, убеждая себя, что мы пришли на то место. Остановившись перед мостом, мы были поражены количеством распустившихся цветов. Эти цветы были удивительно красивы. Одни своим видом они делали так, что цветы, растущие по пути в школу, выглядели как обычная трава. Они цвели, несмотря на суровую зиму, и где-то глубоко внутри я был очень горд за них. Некоторые из них полностью распустились, и я подумал, что если мне придется искать что-то, как вчера, на этом 10-метровом участке, то, возможно, все закончится, как вчера, без убедительного результата и запачканным грязью и лицом. Осторожно, чтобы ветер не вырвал письмо из рук, я стал перечитывать. Нам нужно найти его в... Если нам придется обыскать каждый уголок этого участка, это потребует очень много времени. которые я не учу в своих планах. Я не думаю, что мы будем здесь толковозиться. Указав пальцем на угол цветочного участка, сказала Сахина-сан. Там только одно место, где растет сиреневой левкой. Я сильно смутился, когда понял, что не знаю названия самых обычных цветов. Подойдя к месту, которое оказалось Сахина-сан, я видел лишь несколько маленьких голубоватых цветочков, качающихся от ветра. Эти желтые цветы называются крит-цветы, Вот те фиолетовые — это персидские фиалки, а эти, я думаю, это ресничатая фиалка. Я был поражён и сильно восхищён познаниями о Сахинесан в ботанике. Участь здесь я узнала много вещей. Одной из них было название цветов на орхобиологии. Тогда я не так плох. Вчерашние раскопки были похожи на поиски иголки в стоге сена. Теперь я хоть знаю, где мне искать. Пожалуйста, не наступи на цветы. Я серьезно воспринял просьбу Асахины-сан и продолжил двигаться к нужным мне цветам. Похоже, что Асахины-сан сильно беспокоил за цветы, которые смогли зацветить зимой. Я начал спускаться вниз по участку с цветами. В письме говорилось о передатчике, который должен был быть тут. В эти сне все со мной из головы, я начал искать его. Если люди из будущего сказали, что он тут есть, значит, он тут есть. Сейчас я ничем не отличался от слуги, который во всем слушается хозяина. Я захинасен смотрел со стороны, как я погрузился в поиски на участке голубого левкоя. Я осторожно поднимаю каждый стебель и листок. Хотя вокруг не было людей или проезжающих машин. Если бы кто-то видел меня, я не стал бы обижаться из-за того, что он думает, будто я порчу клумбы. Я надеялся, лишь, что за это время, пока я буду там рыться, не проедет ни одной полицейской машины. И таким образом прошло 30 минут. Я очистил ставшие грязными руки и штаны и вытерл бапот. Странно. Я не смог ничего найти, обыскав каждый квадратный сантиметр земли здесь. Мне пришлось даже поискать под персидскими фиалками и лесничатыми фиалками. Но кроме повыдавшихся мне камней, я не смог найти ничего, сделанного человеком, не говоря уже о передатчике из будущего. Пока я там копался, к моим поискам присоединился Сахина-сан, на тот случай, если я что-то пропустил. Но в этот раз две головы не были лучше, чем одна. Что происходит? Если бы мы здесь ничего не нашли, то Сахина-сан старшая. Об этом точно знала бы. Да? Учитывая, что Асахина-сан Мицуру ещё тут со мной, то нет ни шанса, чтобы Асахина-сан старшая об этом не узнала. Тогда бы не было смысла посылать ей это письмо. Что нам делать, Канкун? Асахина-сан посмотрела на меня так, словно в любой момент из её глаз могли политься слёзы. Если мы его не найдём, это обернётся большими проблемами. Первое из секретных поручений было с самостроком. В нём говорилось, что будет фатально, если не найду устройство. «Я все не смогу это сделать!» Шар в Асахина сцену же развязался, но она не обратила на это никакого внимания. Или, скорее всего, она это не заметила. Взгляд на ее лице был даже более испуганным, чем когда она увидела меня с ногат в библиотеке. А видев ее лицо, паниковать уже начал я сам. Как только я решил еще раз порыскать в клумбах, кто-то сзади меня сказал. «Может, это то, что вы ищете?» Этот голос определенно не ближал никому, кого бы я знал. Он был глубокий и хриплый, и прежде чем попытаться его узнать, я обернулся. Иногда тело реагирует быстрее, чем разум. Я вытяну обе свои руки, чтобы защитить Асахину-сан, находившись за спиной, и посмотрел на источник голоса. Голос шел от человека, находившегося в пяти-шести шагах от меня. Он был примерно моего роста, и у него было совсем незнакомое лицо. Мы виделись с ним в первый раз, но мне уже показалось, что с ним что-то не так. У него было отвратительное лицо. которые заставляют ненавидеть его обладателя, даже если я познакомился с ним. Минуту назад он держал на кончиках пальцев. Лоский предмет так, будто вот это что-то очень грязное. Предмет был насыщенно черного цвета, как и рисунки в письме. Это выглядит так скучно, копаться в грязи ради будущего этой девчонки. Я бы не стал делать этого, будь я на твоем месте. Губы этого парня слегка округлили сверху. И хотя я не всегда все понимаю, «Сейчас я знал, что он смеется надо мной!» «Ты странный парень!» Это было сказано им, когда его глаза светились, полное неуважения. «Не знаю, почему ты делаешь вещи вроде Эда и тратя свое время. Разве нет чего-то еще, чем бы ты хотел заняться?» Из-за всего, что произошло со мной в прошлом году, у меня появилось шестое чувство, предупреждающее об опасности. И сейчас оно говорило, что все не слишком хорошо. Но будем реалистами. Что хорошего было в шестом чувстве – Если всё, что я мог сделать, это улыбнуться и подумать. Всё так плохо. Теперь, когда я понял, что существует опасность, пришло время подумать о подходящем плане действий. Как и ожидалось, мне не удалось придумать ни одного. Шансов не оставалось. Всё, что мог сейчас спросить это, хмм, откуда ты достал эту штуку? А Саша в мой вопрос незнакомец улыбнулся. В клумбе, на которой вы сейчас стоите, до того, как вы пришли. Это же довольно очевидно. Всё, что мне надо было сделать это подойти и взять. Отдай его. Я отдаю его. И я сказала, ты старайся выглядеть как можно более яростной. Но незнакомец всего лишь рассмеялся над моей хилой попыткой надавить на него. Почему мне надо отдавать тебе что-то, что не принадлежит тебе? Разве мне не должны отдавать утерянные вещи в полицию? Почему вы мне не доставать или что ещё лучше взять его на хранение, а потом отдать закон владельцу? Разве так не лучше? Хм. Сказал незнакомец усмехнувшись. Ты думаешь, что адрес получателя написан в письме, который у тебя? Ты же не можешь быть в этом уверен. Или ты спрашивал свою подругу-напланетянку? Он знает о Нагата? Стоп! Откуда он знает о письме? Я уверен, что его видели лишь Асахина-сан и я. И это может значить только одно. Этот парень... Стоя сзади меня, Асахина-сан схватил мои рукава и медленно дергал за них. Не поворачиваясь, я спросил испугу на Асахина-сан. Ты знаешь этого парня, Асахина-сан? Нет. Сказала Сахина Сан, тряхнув головой. «Я никогда его не встречала. Я не знаю никого похожего». «Не важно, кто я, ведь я не собираюсь вас съесть. Хоть я бы и хотел этого». Я чувствовал всю злую сущность этого парня. Его улыбка представляла собой гримасу, такую, что я ни разу не видел, чего-то подобного Коидзами. От его ужасного лица раздражающей улыбки я мог чувствовать исходящую враждебность. «Что мне делать? Драться за передатчик? Ведь если он не обычный парень, остается мало шансов, что я смогу его победить, даже если мне будет помогать Асахина-сан. Нужно было взять с собой Нагата. Черт!» Я жал свои кулаки. А в моем мозгу пронеслись две мысли. «Стоит драться? Или стоит позвать подкрепление?» «Хм!» Улыбка сошла с лица незнакомца. Ее сменило выражение крайней скуки. Шошкомпалсон подкинул мне передатчик. И маленький чёрный влоски предмет пролетел по воздуху, с заранее намеченной траекторией. До того, как он упал на землю, я быстро днулся вперёд, чтобы поймать его. Ноизмею его. Но мне ведь всё равно нужно его тебе отдать. Поступай с ним, как хочешь. Следую за ним люди из будущего, если хочешь. Я посмотрел на предмет в моей руке, который напоминал мне карту памяти, цифровой фотобаратый. А я такого и ни разу не видел. Я не был уверен, был ли это первоначальный цвет устройства, или оно было грязное, побывав в цветочной клумбе. А, да какая разница? Теперь ведь оно в моих руках. Сейчас мне стоило беспокоиться о парне, который перед нами. Кто ты такой, и откуда узнал, что мы будем здесь? Хм. Усмешка парня стала более видна. Разве ты тут не за тем же, а? Что ты здесь делаешь? Почему ты прошел весь этот путь сюда? «Почему?» «А разве не я должен первым спрашивать?» Видя кого-то моего возраста, кто ведет себя так высокомерно, я стал загвать от ерости. Но сейчас я понимал, что не могу выпустить свой гнев. Это был не тот момент, чтобы действовать, опираясь на чувства. Кроме того, Сахина Сен крепко держала меня, сильно испугавшись незнакомца. «Ты должен спрашивать не у меня». Слова вылетели из его рта, а взгляд упал на человека рядом со мной. А разве не ты, Сахина Микуро? Я крепко жал руку Сахине-сэн, а она продолжала держаться за мою куртку. Что ты имеешь в виду? Я не знаю тебя. Откуда ты? В улыбку незнакомца превратилось неодобрение. Понятно. Значит, это наша первая с тобой встреча. Тогда рад познакомиться. Но я уже встречался с тобой несколько раз. Понимаешь, о чём я? Сахина Микуро. «Не было никого, кому бы я испытывал столько же ненависти, и я почувствовал, что был на грани. От искрящейся злобы в его глазах было ясно, что он воспринимает Асахину сон как врага. Может, я ошибаюсь, но я чувствовал, что он человек. Я никогда не встречал кого-то, кто был бы так открыто враждебен к другому. Он не понравился мне с первого взгляда, и похоже, что у него тоже не было желания прятать свою ненависть, судя по тому, как он сделал свои ехидные замечания. Ненавижу таких людей». Он верил, что Харухи тоже. Если тебе есть что сказать, давай, я послушаю. Когда рядом самозникает кто-то подозрительный и я готовлюсь к драке, единственное, кому разрешено нести всякую чушь это Кудзуми. И я продолжал, и мой голос отвердел. Если тебе ещё что-то нужно от меня, ты можешь говорить. Ты хочешь, чтобы я передал сообщение Харухи или мне сразу представить тебя ей, а? Нет никакой необходимости встречаться с Харухи Судзуми. Когда он ответил, я был поражён как молнией, но быстро пришёл в себя. Я думал, что он ведёт какие-то дела с Харухи. Очевидно, я ошибался. Нет, от для чести это Сахины Микуро. Он сказал это и сразу перевёл взгляд на девушку в этих шестнадцатицу во время из бригады Сос, а затем снова посмотрел на меня. Тебе стоит дважды подумать, прежде чем слепо исполнять чьи-то задания. Реальность зависит не только от тебя. Всё это та же относится и ко мне. Та карта памяти является важным предметом для будущего. Если ее надежно и бережно хранить, будущее не изменится. Кто бы ни был ее обладателем. Понимаешь? Боюсь, что не могу согласиться. В последнее время все мои действия идут точно по плану. И, к сожалению, у него нет места для появления такого странного парня, как ты. Похоже, ты не все знаешь, а? Разве не понял? То, что ты делаешь, не вызовет каких-то изменений. «Ты спрашиваешь, почему я тут?» «А ты сам как думаешь?» «Откуда я вообще могу знать?» Мой ответ вылетел без обдумывания. «Извините, но моя роль в бригаде СОС не в том, чтобы работать главой. Если тебе нужны четкие выкладки, обратись лучше к нашему заместителю, командира». «Не откажусь, потому что в моем плане этого нет». Краткий холодный ответ. Незнакомец отступил на шаг, будто его двинул ветер. «Не пришел сюда сегодня лишь для того, чтобы встретить вас». И поиграть с вами. Это заранее определенное событие. Не знаю, по какому пути в будущем ты войдешь, но тебе стоит помнить, что единственная вещь, которой путешественники во времени всегда остаются верны, это запрет на взаимодействие с собой в прошлом. Хм. После этого незнакомец развернулся и быстро ушел. До чего невежливый тип. Даже не потрудившись представиться, он лишь возник. Выдал море какого-то бреда, который лишь он мог понять. На секунду я задумался о том, чтобы преследовать его, но решил, что пускай катится отсюда. Кулаки, стоявшие как статус Ахинеса, до сих пор крепко сжимали мои рукава, и было похоже, что она вросла в землю, настолько неподвижно она стояла. Не удавалось лишь смотреть, как этот презренный человек скрылся за углом здания и исчез из виду. Кая! В этот момент, будто потеряв все свои силы, мой милый сэмпай начал опадать, лишившись сил. Я быстро поймал ее. Сахина-сан прилипла ко мне так сильно, словно хотела ощутить тепло моего тела. Но почему-то в этот раз я не был так счастлив. — Сахина-сан, ты действительно никогда не видел этого парня? Я спросил дрожащего Сахина-сан, у которого хватило силы лишь на то, чтобы пристать. — Наверное, он другой путешественник во времени. — едва слышно сказал Сахина-сан. — Да, именно так я и думал. Если выразить это словами, то я почувствовал ту же ауру, что и Сахина-сан. И, используя всю свою дедукцию, пришел к этому же выводу. Но я не понимаю, почему он отправился сюда, в это время. Он прибыл именно в это время и именно в это место, чтобы взять нужный нам предмет. А я не думаю, что его мотивом было посмотреть, как я с Асахин и Сан, копаясь в грязи 30 минут. Новый путешественник во времени. Сильным неприятием Асахин и Сан. Дрожь, которую я испытывал при этой мысли, была больше, чем от ледяного ветра, носящегося по улицам. Похоже, что путешественники во времени тоже имели сильное отличие, как и различные космические сущности. Можете считать меня параноиком, но теперь мне кажется, что внутренние конфликты корпорации Коидзами — это правда. Как все это раньше там решал саму собой, я не знаю. Но теперь они начали по-тихому выходить на сцену, показывая себя друг другу и нам. То есть существуют разные путешественники во времени. Я вздохну, будто желаю что-то ответить, Азахина Сан открыла рот и сказала... «Эм, но...» К сожалению, это было всё, что она сказала. Так закончилась её речь. Она смотрела вниз, когда сказала... «Извини, но это закрытая информация. Даже если бы я хотела тебе рассказать, это запрещено». «Не волнуйся, это не страшно. Не зацикливайся на этой ерунде». «Но это же важно. Он же может снова где-то появиться». А в такое критическое время, как это... Критическое? Да, критическое. Я должна быть сейчас с Эдзуми-сан, но он, видимо, не здесь. Это может все изменить. В этом есть какой-то смысл. Я еще раз достал из кармана смятое письмо и начал читать. Если, по словам Асахина-сан-старший, Асахина-сан и я должны были встретить этого парня, это возможно лишь если Асахина-сан Микуру будет с Харухи-Куэдзуми, а Асахина-сан Митеру будет со мной, когда это все случится. Когда пометим мой рок, я теперь была вся в поту. Даже хоть и казалось, что удача на нашей стороне, ведь незнакомец отдал нам карту. Я почувствовал, что сегодняшний день прошёл плохо из-за встречи с ним. Положив предмет в карман, я снова почувствовал, как во мне закипает ярость. Учитывая даже его отсутствие, как только я вспоминал его наглую улыбку, меня начинало трясти от гнева. Тот, кто хочет навредить Асахине-сан, не у негось возможность перемещаться между настоящим, прошлым и будущим. Был для меня слишком силен. Но даже так я бы не позволила ему это сделать. Так же поступила бы и Цурую-сан. Харахи, наверное, никогда бы его не простила. Тоже относится к Нагато и Коидзами. Мы встретим его снова? Думаю, да. Глаза Сахин и Сан были поражены ужасом. Они быстро метались сюда и сюда в страхе, как будто она что-то искала. Единственное утешение было то, что она не заметила, как сильно она до сих пор держалась за мои запястья. Этот человек говорил о предопределённых событиях. Он должен был быть похож на меня, более того. А Захина Сенриска остановила речь, и предложение повисло в воздухе. Секрета информации? Да. Наконец-то Захина сонадошла от меня. Никогда не видела такого плохого парня. А ты, Кянкон? Как на это не смотрели, не думай. Он до сих пор не выходит из моей головы. В плохом смысле, естественно. Я испытывал к нему ненависть из-за того, что он кричал на меня и на Сахину-сан. Меня раздражало, что он кричал на меня «Но на Сахину-сан!». «О, да ладно! Скорее всего, ты первый во всем мире и во всем времени, кто так сделал!» «Ты рад познакомиться? А я буду рад, когда оставлю на тебе пару вметин!» Так как мы потратили много времени, ненамеренно уничтожая цветочные клумбы и встречаясь с этим странным парнем... Сейчас уже было три часа. Харихи сказал, что мы встречаемся в четыре... Если забрать Нагату из библиотеки и привести её на станцию, останется ещё немного времени. Я не мог останить такси из-за того, что водитель тоже мог быть нашим врагом. Во время этих мыслей в голову мне лез тот ухмыляющийся придурок. И хоть сердце кровью обливалось по поводу потраченных денег, у меня не было выбора, кроме как довести Сахину-сан до дома Цуруги и вернуться на этом же такси в библиотеку. Как только я снял такси и сел в него с Сахиной-сан, она меня внезапно спросила: "Да, Какой адрес у дома Цуруи-сан? Эм, не знаю. На какой улице? Услышав наш разговор, молодой водитель повернулся и очень вежливо спросил: Вы имеете в виду большой дом Цуруи? В этом случае можете предоставить всё мне. Вау, ну ты даёшь, Цуруи-сан. Хорошо, что она одна по фамилии Цуруи в этом районе. Хоть и сэкономил денег на звонок. Водитель оказался очень общительным парнем. С одного взгляда он понял, что мы старшеклассники. и даже смог сказать, в каком гласе мы учимся. Дальше он начал рассказывать о своем сыне, который ходит в начальную школу, и как он планирует отдать его в престижную частную школу. Прежде чем мы узнали, в какую, такси уже подъехало к дому Цуруй-сан. Войдя из машины, Асахина-сан поочередно благодарила меня и водителя, а потом исчезла за стенами дому Цуруй-сан. Так нам у путешественника во времени будет трудно добраться до нее. Ты можешь спокойно отдохнуть, Асахина-сан, зная, что тебе есть, на кого положиться. «Теперь в библиотеку, пожалуйста». Когда я сказал это, то почувствовал, что мой уставший дух, наконец-то, может расслабиться. Зайдя в библиотеку, я обнаружил Нагата, которая стояла рядом со стойкой в ожидании меня. Стоять прямо, когда читаешь такую тяжелую книгу, было трудно. И я действительно оценил ее силы. Извини, что пришла ждать. «Все нормально». Нагата закрыла книгу с глухим хлопком. А потом положила эту громадину. Мне она больше напоминала толковый словарь на верхнюю полку. Потом она подошла ко мне, и мы направились к выходу. Нащупав ее своими пальцами, я наконец достал карту памяти из кармана. «Нагата, ты знаешь, что это такое?» Нагата повернула голову и посмотрела на устройство в моих пальцах, даже не остановившись, когда мы выходили из библиотеки. Когда я возвращалась в библиотеку, совсем недавно, я позвонил Нагате и рассказал ей о последних событиях, включая письма в ящике. её хмурящегося парня. Понятно. Нагато кивнул, не выказывая ни грамма чувств на своём лице. Она ответил своим обычным монотонным голосом. Это сломанная карта памяти, но данные внутри остались неповреждёнными. Я ещё раз взглянул на карту и понял, что посередине есть трещина. Как тогда её можно использовать, даже учитывая оставшиеся данные внутри? Что за данные, которые находятся внутри? хотя большинство данных сохранилось. Тем не менее, большая часть из них поражена вирусами, и, похоже, некоторые важнейшие файлы полностью не подлежат восстановлению или потерянное. То есть там что-то, о чем Нагата не знает. Если она не знает этого, значит, люди также не могут этого понять. Теперь мне интересно, к кому это все надо послать? Он хоть человек? Процесс восстановления данных. Производится попытка ремоделировать и заменить потерянные и поврежденные файлы. Всё это нагадо сказала. Проверю всю карту памяти. И пытаюсь восстановить содержимое, как оно было изначально в Вите. Получено заключение по обработке данных. На этой карте памяти содержится миллиард потерянных файлов. Однако там также находится 280 разнородненных кластеров информации, медиённых относительно недавно. Эта карта памяти должна быть вставлена в передатчик. При верном воспроизведении может быть сформулирована основная теория. Как только я захотела спросить Нагата, что она сказала, она просто ответила. «Это то, что Асухина Микро называет «базис перемещения во времени». Но...» Продолжала Нагата. «Если кому-либо удастся получить данную информацию, основываясь на современном уровне развития технологий, ему будет не под силу понять предназначение данных. Хотя данных все еще недостаточно, чтобы сформировать базовые теории для перемещения во времени. Они являются ключевыми для путешествия во времени». Без них человечество никогда не сможет перемещаться в другие временные плоскости. Там также присутствует информация о правильной возможности прохода сквозь временные плоскости и другие. Кто-нибудь может прийти к этим выводам по этой карте памяти Фея. Да. В очередной раз сохраняя полностью спокойное лицо, ответила Нагата, не изменив темп ходьбы. А раз она так может, то и ей не буду уделяться. Несмотря на то, что меня переполняло рвущееся наружу желание предать карту ей, Я понял, что это были ключевые знания для путешественника во времени. Я не смог заставить себя сделать это. В то же время не стоит забывать, что это может быть подделкой. На же едва заметный намёк на шутку со стороны Нагата заставил меня воспринимать ситуацию в полном серьёзе. Эта карта не единственная. Хотя это ещё есть другие копии. Вот теперь в этом начинает появляться смысл. Кто в здравом уме Я решил оставить предмет такой важности там, где любой дурак сможет его подобрать. Скорее всего, это муляж, в то время как настоящая карта памяти уже передана. Где бы там ни была. Тут, естественно, в моё сознание появилась Акино Санстаршая, с подмигивающим глазом и указательным пальцем, прижатым к губам. Но знаю я, можно предположить, что у неё возникли проблемы с передачей устройства, и поэтому она послала меня помочь ей сделать это. Э, да. Ещё кое-что нагадёт. Быстро вырвавшиеся из меня слова достигли фигуры с короткой прической. «Извини». Уверен, что ее ходьба замедлилась. Она подняла взгляд и посмотрела на меня. «Это моя вина, что я не сказал тебе, что я приведу Сахинуса, когда звонил вчера вечером. Просле чьей-либо помощи, я не объяснил деталей. Я представил, как бы я себя чувствовал, если бы со мной произошло то же самое». Нагата смотрела на меня, ничего не говоря. Я был как на допросе. Через десять шагов я полностью сдался. Асахина-сэн сказала мне извиниться перед тобой. Извини. Да. Посмотрев на дорогу перед собой, спросила Нагата. Через пять секунд я снова слышал. Да. Стоя перед пригородной станцией, Хархи и Асахина-сэн выглядели как усталые щенята, прислонившиеся друг к другу. Коидзами стоял перед ними, как всегда улыбаясь. Когда мы собрались над столом время для доклада о сегодняшних находках, и мы пошли в наше обычное кафе. Естественно, результаты были всегда одинаковыми за весь последний год. И хоть я хоть и встретил того странного парня, я ничего не сказал нем Хархие. К счастью, сегодня на мне попалось ничего странного или загадочного. Не было достойно на сердитый взгляд Хархие, к чему я, кстати, не привык. Ничего, должны же быть дни вроде этого. А что происходит дни, не похожи на этот? Судя по тому, как Харахи пила свой капучино, можно было сказать, что она в хорошем настроении. Нужно ещё раз встретиться завтра. Эти тайны загадочной весны никак не ждут, что мы будем искать их 2 дня подряд. И вот когда не расслабится, бах! Я прямо чувствую, что завтра будет что-то захватывающее, какая-нибудь пронормальная активность прямо за углом. Всё честно, не вспомнился тот момент, когда незнакомец стоявший сзади, а крикнул мне Асахинусен. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что он следил за нами некоторое время до этого. А пока я размышлял над этим, мой стакан молочного коктейля превратился в стакан черного кофе. «Ммм, ты у меня еще попляшешь, ухмылок. В следующий раз я притащу тебя прямо к Нагата, или Харахи, и ты познаешь их гнев». Теперь вопрос. Это у меня на лице было такое болезненное выражение, что Харахи так долго смотрела на меня, будто хотела сказать что-то, но ей не хватило смелости. В итоге она ничего не сказала, только выдала какую-то непонятную улыбку. Завтра снова встречаемся, ясно? И я верю в то, что если мы изменим день, то ситуация тоже поменяется. А если мы будем придерживаться точного расписания, то помрем от скуки. Мне кажется, что загадочно проще найти в воскресенье. Может, это из-за того, что в воскресенье, думаешь, можно полениться, чем и заниматься эти загадочные вещи. Это, как я уверена в том, что я не буду такой дружелюбной в понедельник. Так и все загадочное будет валяться до обеда в воскресенье. Уверена? То есть и настроение Харахи изменяется в зависимости от дня недели? Ну, отдохнуть завтра мне вряд ли удастся. Раз у нас ещё один городской поиск. Но разве мне не говорила об этом Асахина-сан Миттеро? Единственное, что меня сейчас утешало это вид хихикающей Асахины-сан, которая что-то шептала Харахи. На сегодня всё. После этого Харахи всех нас распустила, ещё раз напомнив про завтрашнюю встречу. Сегодня мне точно будет о чём подумать. Дыгаясь домой на велосипеде, я ещё раз прокручивал всё, что случилось за день, а того, что Койдзи мне говорил мне утром, До двух Асахин-сан. От приятной болтовни загадочного незнакомца, да, как всегда, спокойного лица Нагата. И, конечно, последнее, но не по значимости. Смущённые харухи в кафе. Для того, кто никогда не сталкивался со столькими переживаниями сразу, это была тьма проблем. Но я, естественно, не тот, кто позволит проблемам взять над собой верх. «У меня ещё есть вещи, о которых следует беспокоиться», напомнил я себе, едва продираясь сквозь снежные сугробы, на подъезде к универсаму. Купив конверт и несколько марок, я направился к торговому центру. И я зашел в зоомагазин и стал осматривать находящихся тут кошек и собак. В отличие от семи сэна, они были чистокровными, и я понял, что был в этот момент сильно очарован ими. Стараюсь изо всех сил увести себя от них, чтобы не купить кого-нибудь, я подошел к уголку с черепахами, и обнаружил, что китайская коробчатая черепаха была очень похожа на золотую черепаху. Я бы даже хотел привести сюда Сахину-сан однажды. Было легко представить ее достающе одного из этих очаровательных щенков. Ее глаза сияют, и она произносит «Кия». Я уже видел, как именно так делает моя сестра, и, несомненно, Сахина-сан повела бы себя точно так же. Я опустил взгляд на черепаший уголок и стал думать, какую бы из них купить. Находящиеся там черепахи были плотно прижаты друг к другу и напоминали неподвижные камни. Каждый являлся основанием для другой, и мне казалось, что будет сложно их расцепить. Я знаю, что многим людям нравятся черепахи, но иногда мне кажется, что я много фантазирую. Но учитывая, что завтра мне нужно будет бросить одного из этих бедных ребят в холодную реку, я стал спрашивать тебя, что бы я предпочёл: быть запертым в таком небольшом и перенаселённом пространстве или оказаться в жёсткой, реальной жизни, будучи свободным. Я смотрел на них и думал. Одна из золотых черепашек повернулась и попыталась бежать. Но, скорее всего, это было из-за её плохого чувства равновесия. Она оступилась и упала в воду. Быть в холодной воде показалось ей неприятной штукой, и она быстро вернулась на безопасную твердую землю. Жребий брошен. Это будешь ты. Я быстро двинулся в сторону продавца и указал на эту черепашку, не говоря о том, что я хочу ее купить. Девушка-продавец, не знаю, работает ли она здесь или это магазин ее семьи, улыбнулась широкой улыбкой. И быстро пошла за домиком для черепашки. Потом она стала объяснять мне, как забыться о черепахах, чем их кормить и так далее. По правде говоря, все это не имело значения для меня, ведь завтра я выброшу эту черепаху в речку. Она так спокойно и терпеливо объясняла, что я не знала, как остановить ее. Когда она спросила меня, почему я хочу купить черепаху в качестве домашнего животного, мне хотелось сказать ей, что мне нельзя об этом говорить. Это секретно. В итоге, когда мне удалось придумать правдоподобную причину, почему я покупаю именно черепаху, продавец уже украсил озервуар для черепахи шариками из мрамора, Наполнила его водой и положила черепашку внутрь. «Это идет бесплатно вместе с черепахой», — улыбаясь сказала она. Она улыбалась у дороги, пока мы шли до кассы. И я действительно нравятся черепахи. Потом я заплатила только за черепаху, раздомить для нее и украшение дот бесплатно. Мне стало жаль эту бедняжку, которая попадет завтра в холодную реку по моей вине. Извини, подруга, но это судьба. Мне даже стало немного больно в груди, когда я выходила из торгового центра. Потом я положил домик с черепашкой в корзину на переднюю часть велосипеда и поехал. Хотя было уже темно, я не поехал домой. Мне нужно было сделать кое-что еще. Привет, Кен-кун, я знала, что ты зайдешь. Добрый вечер. В то время как звезды светили в небе, Аура Цуруйсан выделяла ее среди других звезд. Такой она была, когда открыла дверь. В этот раз я решила оставить велосипед внутри дома Цуруйсан. Эй, что это, подарок? Взгляд Цуруй-сан проскользил по домику с черепашкой в моей корзинке. «Это же черепашка! Черепашка! У тебя тоже много таких в твоем саду? Однажды я пустила их поплавать в пруду, но потом мне стало их жалко и не отпустил их на волю». «Извини, Цуруй-сан, но этот подарок не для тебя. Он для Сахины-сан, чтобы она не скучала». «Как жалко! Извини, что я не смогла проводить сегодня Митеру-тян библиотеку. Нужно было кое-что сделать». Я встыл с велосипед во внешнем дворе Цуруй-сан и, и вытащил резервуал с черепахой. Потом снова задал вопрос с Руисен. «Тебе нужно было сегодня что-то сделать?» «Да, мы ходили на могилу одного из моих предков. В этот раз это был дедушка отца, и моя многочисленная тетя и дядя говорили о старых временах перед его могилой. Из того, что я слышала, он был очень веселым и любил шутки. Все выглядели так, будто им нравилось вспоминать старые времена». «Ей всегда нравилось поговорить. Этот раз не был исключением». Смиттеру у тебя случилось что-то неприятное? Если ты так волнуешься, ты можешь остаться здесь на ночь. Я тоже буду спать рядышком. Тебе ведь это по душе? Ни капли не волнуясь, проговорила Цуруюсан. Она была как Зулушка, просящая крёст на новом платье. Вопрос был задан тогда, когда я стал особенно уязвим. Такими простенькими шуточками не взять меня, Цуруюсан. Похоже, ты это уже поняла. Другой раз, думаю, она не стоит спрашивать подобное. Спасибо, но... Нет. Уверен, Цуруюсан поняла, что я хотел сказать. Если бы я согласился, то будучи зажатым между двумя восхитительными старшеклассницами, я бы вряд ли смог уснуть. Извини, но я сильно устал. Я не хочу терпеть еще и бессонные ночи. Наверное, это из-за холодной погоды золотая черепашка спряталась в панцирь и приютилась в уголке. Если сравнивать с пребыванием в холодной воде и зимней реки, я бы лучше оставил ее в прудике Цуруюсан. Но, увы, не было возможности пренебречь заданием Асахины Сан-старшей. Кён-кун. Когда я уже почти зашел в комнату, я услышал, как Асахины-сан нежно зовет меня по имени. Она вышла сюда. Я бы не пришел сюда, учитывая, что мы недавно виделись. Но я забыл отдать тебе то, что ты должна придержать у себя. Передавая резервуар Асахины-сан, я сказал. Можешь взять его с собой завтра. К счастью, она еще помнила, что было написано в номере 4. Пожалуйста, выпустите завтра черепаху в реку в 10.50. Это было последнее задание, которое мы должны были выполнить с Асахины-сан. Завтра мы встречаемся для причесывания городов в девять. После этого идем в кафе, завтраком и тянем жребий. Это приблизительно займет час. Если Асахина Сэн сможет принести черепашку к реке вместо меня, то это сэкономит мне много времени и энергии. Плюс, если я принесу ее на общий сбор, это вызовет лишние вопросы со стороны Хархи и остальных. А... да, это... Асахина Сэн сказала, принимает меня резервуар. Кён Кун не приносил ничего на собрание, В воскресенье. Сейчас я показала, что я услышала покашливание. Я повернулся и увидел, что Цурусан выложила чипсы на стол, закрыла глаза, будто бы пытаясь сказать: "Я ничего не слышала". Хочешь, я буду сопровождать Мицурутен туда завтра? Тебе это не затруднит? Услышав мой вопрос, Цурусан спокойно ответила: К сожалению, у меня есть ещё разные семейные дела, поэтому я вряд ли смогу быть там лично. Но не волнуйся, у меня есть кое-кто, кто, кто сможет отвезти Митирусян туда. Ладно? Просто скажи мне время, которое тебе нужно. В 10:45 завтра рядом с рекой, где цветёт сакура. А Сахина-сан знает это место. Большое спасибо. Если только Сахина-сан по контракту не стирали воспоминания, она должна помнить лавочку в тени сакуры. Хорошо, можешь положиться на меня. Да, ты можешь вызвать такси, если захочешь вернуться. Сказал Цуруй-сан горделиво, ударив кулаком в грудь. «Я понимаю, что ты чувствуешь, Кен-кун. Выбор не гулять по улицам, где каждые 200 метров встречают о препятствии, является мудрым. Ты должна быть рада, Митеру-тян!» Я почувствовал, что на этот счет у Цуруй-сан было только одно чувство. «Не думаю, что Митер уже столкнулась с кем-то. Я беспокоюсь за нее, ведь она такая добрая и наивная. Если бы я знала, что это за человек, хороший он или плохой, я чувствовала себя намного спокойнее». Услышав это, мне стало неловко. Я стал думать о том, что происходило в последние дни. Каждый день. Хм, как бы нам теперь успокоить Канкуна? Хотя я и хотел ответить, способ есть. Я не смог сделать это. Асахина-сан уже пылала красным. Скорее всего, смущенный словами Цурую-сан. Я терябила пальцами юбку. Давным-давно я решила хранить Асахину-сан. Не только Асахину-сан, пребывающий в этой временной плоскости, но и всех Асахин-сан. И неважно, что тогда может произойти со мной. Наверное, Цуруй-сан тоже об этом знает. Черепашка. Та, которую мы будем использовать завтра. Я подумал о том, чтобы незаметно оставить послание Сахини-сан, пока Цуруй-сан тихо попивает чай. А Сахини-сан смотрел на черепашку, плавающую в своем бассейнчике, и тихонько хихикала. А что, если Сахини-сан останется здесь навечно? Если все так и будет продолжаться, то Сахини-сан-младше тоже станет участником этого странного процесса. Через восемь дней. Нет. Стоп. Через 3 дня счёта от сегодняшнего мне придётся отправить Асахину-сан младшей в прошлое. Но во время этих мыслей я вспомнила письма, которые получал. Номер 3, номер 4, номер 6. Почему за номер 4 последовал номер 6? До этого момента я думал, что это была лишь опечатка, но теперь понимаю. Номер 5 должно существовать. Просто я его не получил. Я не говорил Сахину-сане о письме номер 6, потому что в нём говорилось не рассказывать Сахину-сане об этом письме. Когда всё закончится, пожалуйста, иди к Скаймике в парке. где ты и я встретились на Танабату, и я буду ждать. Я был очень рад, что Цуруи-сан принесла мне кружку дорогого чая и не задавала вопросов о черепашке. Смотря на двух старшеклассниц, я размышлял, что значит, когда все закончится. Это произойдет, когда Асахина-сан-младшая будет отправлена в прошлое, завершая круг. Тем не менее, это было уже предопределенным событием для Асахины-сан-старшей, и это значит, что я увижу ее, когда закончу со всем этим разбираться. Ты и я не были чем-то непонятным, Я в данном случае значила Сахина-сан. Во время Танабата четыре года назад я встретил ее там дважды. Хотя это были разные версии меня. Мое сердце подпрыгнуло, когда я думал об этом. Когда мне сообщить об этом о Сахине-сан? День, когда я скажу о Сахине-сан. На самом деле-то ты в будущем клала письмо в мой шкафчик для обуви. Тоже предопределен. Но что еще я могу рассказать о Сахине-сан? Кроме заданий из будущего, все, что я делал, это заставлял Сахине-сан совершать со мной преступные деяния. Разве это правильно? Я слегка встряхнул головой. Пока это не имеет вашего значения, да? Кроме того, я не привык так много думать. Это постэффект от встречи с тем странным парнем. Сейчас в моей голове всплыли слова Нагата. Не существует ситуации, когда выигрывают все стороны, а в будущем не стоит беспокоиться. Моё будущее это мой долг, и моя ответственность. Иногда я проклинаю прошлое себя за совершение глупых ошибок, но никогда не проклинаю себя будущего. Все, что мне остается, это делать то, что я должен, оставляя все на решение времени. Это единственное, что я могу сделать. Это мое будущее, кстати. Задержавшись еще чуть-чуть у Цурую-сан, я сел на велосипед и поехал домой. Дома я обнаружил Симисена, свернувшегося клубком на моей кровати. И его сон — это единственное время, когда он выглядит так спокойно. Как я ему завидую. Даже мир с отрисаемым природными катаклизмами, вроде земледрясения и цунами, не смог его оторвать от сна. Все решится завтра. Завтра мы начнем вторую часть эксклюзивного двухдневного марафона поиска в городе Хархе и выпустим черепашку в жизнь. Я сделал все нужные приготовления, больше не нужно было ничего делать. Я искал спрятанные сокровища, рыл яма, отправлял незнакомых людей в больницы, двигал в луны и даже отправлял по почте, карты памяти. А, да, кое-что еще я не сделал. Лучше это сделать, пока я снова не забыл. Взяв конверт, купленный в магазине канцтоваров, я заполнил адрес, взятый из письма номер 3. Положил сломанную карту памяти, крепко запечатал и прилепил несколько марок. После этого я снова надел куртку и вышел на улицу. И, конечно, я, конечно, не стал указывать свой адрес на месте отправителя. Наехав до почты и положив письмо в почтовый ящик, я тихонько помолился, чтобы ничего не произошло с письмом во время доставки. А мне нет желания беспокоиться о чём-то ещё. А за Хиносан старшая. Всё должно легко начинаться. и хорошо заканчиваться. Теперь, когда конец всего этого был близок, я надеялся, что ничего не случится от момента сейчас до того времени, когда я встречуся с Хинусан старшую по окончании этого на знакомой под инобатиской мики.